Глава 4, в которой приходится отвечать за свои слова Физкультуры как таковой в Академии не было Каждый должен был записаться в одной из спортивных секций И посещать обязательные занятия по начальной военной подготовке У Сью сразу же возникли проблемы «Тут нет секции, которая мне подходит», Заявил он молодой ухоженной женщине, канцелярскому работнику Она явно была удивлена пол сотни спортивных клубов, от фехтования до прыжков на батуте, и он не мог найти себе ничего подходящего. Эм, такие правила вам придется выбрать из имеющихся. Окей, а я могу сдавать какие-нибудь нормативы, а заниматься по индивидуальной программе? А как насчет рукопашного боя или фехтования? Я видела ваш поединок в круге, вы неплохо себя показали. Да, я как-то не люблю бить людей. И регистратор возмущенно посмотрела на Сью. Этот разглядяй явно дурил ей голову. «Я записала вас на прикладное многоборье. Принимайте файл на планшет. Преподаватель уже в курсе». С тех пор, как сержант Эми сменил бронескаф на синюю повязку преподавателя, попасть на секцию по многоборью было кошмаром наяву для многих выпусков студентов. Но Виньерт и понятия об этом не имел. «Многоборье? Это нормально». Спортивные активности не были блажью академиков. Для того, чтобы адаптироваться к суровым реалиям Яра одних волшебных пилюлик и процедура здоровления омоложения в медкапсуле было недостаточно. За пределами острова на плечи вчерашних студентов и курсистов обрушивались всей тяжестью 2G-гравитации. И, чтобы не охренеть от нагрузок, следовало готовить к ним свой организм. Сью, наблюдая здоровенных и атлетичных мужчин-ярцев и спортивных подтянутых женщин, сделал вывод, что программы адаптации разработанные для них разные. На основе физиологических предрасположенностей каждых из естественных половин человечества. Мужчины – сила, рывок, натиск. Женщины – выносливость, ловкость. Сам Виньерд здорово выбивался из общего ряда своих однокашников. Он отказался от процедур в медкапсуле, мол, и так молодой и здоровый. Пилюльки на нем работали как-то криво, укрепляя мышечные волокна, но совершенно не добавляя объема. И это при абсолютно зверском аппетите. Даже прожорливый храбак без содрогания не мог смотреть на огромные порции, которые уминал его сосед. Мартин записался, конечно, на тяжелую атлетику и был жутко доволен этим фактом. И узнав, что Сью будет корячиться под присмотром Эрми, злорадно заулыбался. «Там твое-то разгильдяйство с развязанными штурками и раскрестанными рубашечками не прокатит». «Он тебя научит Родину любить. Говорят, его к нам командировали с военного факультета, чтобы вербовать кандидатов в Востоке. Эрми – лютый зверь». «Хм, это нормально», – ухмыльнулся Сью. «Я пошел тебе искать. Мне еще к соревнованиям готовиться». Эпопея со спортивными секциями началась через месяц после старта занятий, когда студенты-подготовишки вошли в колею и распределились по группам. Виньерд неожиданно для себя оказался в компании ребят с развитых миров, таких как ран Грунинген или Абеляр. Он думал, что его знания будут устаревшими, но оказалось, что подтянуть ему нужно только язык и историю. А в точных науках даже база, полученная на Земле тысячу лет назад, была недосягаемой высотой для большинства студентов. Ну, действительно, на зомби и Анубисе тригонометрии считались сродни магии Вуду, а на Шварцвальде за начертание таблиц Менделеева и на костре сжечь могли... В общем, у группы А-17 было чуть больше свободного времени, и его можно было тратить на саморазвитие, пользуясь всей доступной материальной базой. Оружием владеть подготовишком было еще нельзя, а вот стрелять в тире, хоть до посинения, боеприпасы никто не экономил. Тем более у Виньерда была индулигенция от ректора, мол, готовится человек к соревнованиям, пусть стреляет, сколько влезет сию произвел впечатление на ганмастера, когда, походил между рядами стеллажей с оружием, будто принюхиваясь, остановился в самом дальнем углу и решительно ткнул пальцем в потертую кожаную портупею. «А можно мне вон ту пару попробовать? Очень она замечательная!» Ганмастер служил еще при старой конфедерации, у кабанов, и сразу видел людей, которые правильно относились к оружию, и этот несерьезный и какой-то несобранный на вид парень был явно из них. «Это очень специфическое оружие. С Гвадалахары. До ее повторного открытия конфедерацией вам приходилось иметь с ними дело?» «С чем-то подобным, Сью взялся за рукоятки. С накладками из молочно-белой кости неизвестного животного, вытянул револьвер из кабур и крутанул большими пальцами барабаны. «Да, а можно мне три сотни патронов, комплект для обслуживания и дом убийств?» Хм, «Наслаждайся», — сказал гонмастер, выставлен на стойкой коробки с боеприпасами, контейнер с приблудами и ввел на клавиатуре конфигурацию желаемой учебной программы. «И вот, документы подвяжи, что если пристрелишь себя, то сам виноват. А я спать пошел, полночь на дворе». Старый оружейник мог быть спокоен. За студентом следили недремлющие глаза камер и один очень вежливый андроид. «Местный принеси-подай» и мастер на все руки. «Я хочу, чтобы ты взглянул на это, Эрми. Он ушел отсюда в два часа ночью, а я добрался до записи только сейчас. Тридцать из тридцати, девять раз подряд. Первый пристрелочный. Там он пропустил роботика за дверью и ранил заложника. Несмертельно. Просто посмотри, как он двигается». Сержант Эрми хлебал кофе из термокружки с крышкой и сонно пялился в экран. У него через двадцать минут начиналось занятие. Группа была абсолютно зеленой, а тут какой-то доморощенный стрелок с допотопными пушками. Но чем дальше старый вояка пялился в экран, тем более удивленными становились его глаза, а сон и вовсе как рукой сняло. «Он клирик, что ли? Хотя вроде слишком молод. Может, упырь с Ракоци или очередной проект альтрайтов? Черт, ну ты мне и задачку задал, старый хрен!» «Давай, когда он сюда в следующий раз придет, ты мне маякни. Я тоже в стрельбе рядышком попрактикуюсь и присмотрюсь к нему». «Ишь ты!» Эрми попрощался с ганмастером и зажигал к спортплощадке. Он прокручивал в голове увиденное и непроизвольно цикал зубом. Оружие, как продолжение тела, расхожее выражение, но именно сейчас он понял, что и понятия не имел о его истинном значении». Этот странный студент проходил Дом убийств на уровне хард за 7 минут от начала и до конца. Дроиды лупили шоковыми зарядами вполне серьезно, и ситуация моделировалась каждый раунд разная. общая оставалась только концепция – заминированный объект с захваченными заложниками. И пройти его, чуть ли не танцуя, большую часть выстрелов с обеих рук делая от бедра – это была настоящая чертовщина. «Кошачья грация» – вот еще одно выражение, которое вспомнил Эрми – А еще он вспомнил, что с родимым стрелковым комплексом на уровне хард чисто проходил дом убийств только шесть из десяти раз. Эрми даже не стал по своему обыкновению прохаживаться вдоль строя новичков. Его голова была слишком занята мыслями о таинственном стрелке, и потому он остановился в самом хвосте шеренги невольных любителей многоборья и рявкнул хорошо поставленным командирским голосом. «Внимание!» — Что есть прикладное многоборье в моей версии? Это умение дойти из точки А в точку Б по заданному маршруту за кратчайшее время. Огонь, вода, чебаркульские слизни, обелярские буйволы и лавейские извращенцы — ничто не должно вам помешать. Это понятно? Не услышав привычно армейского четкого ответа, Эрми повысил тон. «Отвечать нужно «да, тренер». «Еще раз, это понятно?» «Да, тренер». «Так-то лучше. Вы все молоды, здоровы, находитесь в отличной физической форме. Если с вами что-то случится, вас подлечат. А потому ваша задача — дойти до вон того красного дыма». Бывший сержант сунул руку в карман и нажал кнопку на пульте. Хлопнул и зажегся фальшфейер метрах в семистах от шеренги. Раздалась парочка горестных вздохов. Между расположением студентов и финишем находилась настоящая полоса препятствий. «На старт! Внимание! Марш!» Девушек тут не было, только мощные, как быки парни, чьи тела, подобно скульптурам, ваяли медики академии. Из этого сонма атлетических фигур выделялась одна, худая и нескладная. У Эрми даже глаз дернулся. «Это что, развязанные шнурки?» «Что за безмерные джерси? Где форменное синее поло? И вообще, какого черта это чучело делает в его секции?» Но команда была отдана, и расклистанное чучело, между прочим, в строю стоял замыкающим. «Ух, дыл Рванулся вперед вместе со всеми. Первый этап, бег с препятствиями, все преодолели довольно быстро. Какие-то парни просто сшибали барьеры, не затрудняясь себя прыжками. «Этих в абордажнике», — ухмыльнулся Эрми. Он выискивал долговязую фигуру и даже моргнул, когда заметил дылду далеко впереди. Он, как заправский эквилибрист, перебежал по веревке ров с водой. Там нужно было цепляться руками и ползти, а не бежать. На этом эскапады странного студента не кончились. Дощатая стена, на которой предполагалось взбираться, помогая друг другу, была преодолена им весьма экстравагантно. Он оттолкнулся ногой от бетонной тумбы, на которую лихо спрыгнул с веревки, потом от стены, потом снова от тумбы, едва не исполнив шпагат и, вуаля, стоит на вершине, балансируя руками, аки ангел божий крыльями. И джерсия эта, непотребного вида, развивается на ветру, спрыгнул, сделав переднее сальто и побежал дальше». «Квадроцикл!» — прорычал Эрми. Услужливый андроид тут же подогнал ему технику. Выкрутив рукоятку до упора и взрывев мотором, сержант умщался в сторону красного дыма, обозначающего финиш. Напоследок он обдал щебнем и комьями земли печального робота и не услышал, как тот пробормотал, глядя ему вслед. «Кожаный ублюдок!» Только на финише, глядя, как ловко этот тип маневрирует, уклонами и нырками избегая ударов чудовищных лап в бывшего детского аттракциона, Эрми сумел склеить три картинки в своем мозгу. Первый в этом году бой в круге, стрелка из стера и эту худобу в нестандартном спортивном костюме. «Виньярд, а и ну иди сюда!» Глаза сержанта метали молнии. «Имя, звание, подразделение, должность!» «Э, -э Сью Виньярд, каботажное судно-утюг, штатный КОК, «Ответ неверный, Виньерд. Еще один такой, и выйдешь со мной в круг. Имя, звание, подразделение, должность согласно уставу». Сью Виньерд, техотдел колонизатора типа Ковчег-Кошалот, монтажник-пустотник. «В круг, засранец, мать твою! Ты хочешь мне лапшу на уши повесить? В круг, немедленно, я сказал!» «А это нормально? Преподаватели могут физически наказывать студентов за ответы, которые пришлись им не по нраву», — поднял Брусью. «А я не наказываю тебя, Виньерт. У нас с тобой конфликт, потому как ты брехун и, скорее всего, шпион. Так что в круг, я выбью из тебя дерьмо, мерзавец мать твою!» Поединки между преподавателями и студентами вообще-то случались. Один раз даже из-за женщины дрались, правда, никто из них так и не признался, из-за какой именно. Пожалуй, самой памятной встречей в круге было столкновение самого ректора Зборовски с парнем со Шварцвальда, талантливым и амбициозным сыном какого-то тамошнего канунга. Получив зубодробительную серию в голову, храбрый варвар признал безусловное лидерство профессора, научился читать и писать за полтора месяца, базовую программу освоил за год, принялся за органическую химию и теперь работал директором завода по производству сложных полимеров. Гениальный парень. И это все было давно, так что взглянуть на то, как тренер по многоборью будет выбивать дурь из несчастного студента пришли многие, в том числе и сам ректор. «Какая муха тебя укусила, Эрми?» — спросил Зборовский. «Он шпион, засланец, подсадная утка. Он сдаст нас с потрохами!» — кипел вояка. «О, Господи! Эрми, уймись!» — профессорская длань совершила классический жест «рука-лицо». «Не уймусь! Он агент и точка!» «Агент, не агент — это не имеет никакого значения, понимаешь?» «Не понимаю и понимать не собираюсь!» — Он пытается нас использовать. У него есть какое-то задание, говорю вам. Я до его величества дойду, ей-богу, если вы мне не верите. — Он, кстати, завтра заедет. Не бог, конечно, а величество. Может, не станешь тут и устраивать? — Ну уж нет. Я выведу его на чистую воду. Или пусть сдается и признается, что он агент. Зборовский был в курсе истории появления Сью-Наяри и потому просто покачал головой. Эрми явно не остановится. Он закусил у дела. Виньерт тоже сдавать назад не собирался. Он скинул Джерси и разминался, демонстрируя татуированный торс, перевитый тугими жгутами крепких мышц. Ректор засмотрелся на странный узор татуировок и поймал себя на том, что его мозг пытается обработать увиденное сразу в десятки известных знаковых систем, И как будто что-то начинает складываться. Но это было слишком похоже на шизофрению, и потому Зборовский плюнул и сказал. «У тебя пять минут, Эрми, и ни секундой больше, иначе я сам вызову тебя». Рефери вывел бойцов в круг. Конфликт между мистером Эрми и мистером Виньердом. Мистер Эрми считает, что мистер Виньерд – вражеский агент и использует Академию в корыстных целях. «А мистер Виньерт, а мистер Виньерт считает, что мистер Эрми ведет себя неприемлемо», — отчеканил Сью. «Конфликт можно разрешить без поединка». «Пусть он сознается и назовет своего хозяина», — рявкнул Эрми. «Пусть он перестанет постоянно рявкать и начнет разговаривать как человек. Это будет нормально», — откликнулся Виньерт. Не вышло у них с перемирием. Сью чувствовал себя максимально странно. Культурный шок был весьма глубоким. Он и представить не мог, что где-нибудь на земле учитель и ученик дубасили бы друг друга всерьез. Такого рода столкновения были сродни сексуальным отношениям между преподавателями и учащимися. Нечто запретное и преступное, не соответствующее этике педагогики. Но вот теперь этот матерый ветеран со злобной рожей и крепкими кулаками готовился задать ему перцу. Деваться некуда ударил гонг, и Эрми устремился в атаку. Он работал в классической ярской манере, как ее понимал Сью. Атака, агрессия, натиск. Как можно больше количества мощных ударов за отведенный промежуток времени, и противнику просто некогда будет строить коварные планы и финтить, Асью и не собирался финтить и строить планы. Он собирался не дать тренеру угробить себя и при этом не потерять лицо, и потому выбрал жесткую тактику. Ни шагу назад. Каждый удар бывшего сержанта натыкался на хлесткий блок, ребром ладони, предплечьем, твердый, как деревяшка, голенью. сборовский наблюдая за поединком, оценил молниеносную реакцию Виннирда и тут же вспомнил свою первую с ним встречу и муху, пойманную на лету двумя пальцами. Эрми не был мухой. И уже битых две минуты осыпал студента градом ударов. А тот стоял в центре круга, будто каменный, лишь слегка поворачиваясь вслед за своим противником. И снова Сью даже не сжал руки в кулаки. В ответ на мощные панчи ногами по верхнему ярусу ему, правда, пришлось все-таки нырять и уклоняться. Потому что блокировать в этом случае натиск вояки, который был раза в два тяжелее, представлялось неразумным. «Дерись как мужик, Виньярд!» Ярился Эрми. «Пф!» издал полный презрение звук сью, чем окончательно вывел сержанта из себя. Потеряв контроль, Эрми вцепился в Винниарда и попытался бросить через бедро. Но внезапно оказалось, что ухватил сержант своими цепкими пальцами только пустоту и теперь и летит лицом вниз, прямо на татами круга. «Мистер Эрми упал. Значит, конфликт разрешен в пользу мистера Виньерда. Мистеру Эрми запрещается более обвинять мистера Виньерда в шпионаже. В случае провокации со стороны мистера Виньерда это будет занесено ему в личное дело». Зборовский подошел к сержанту, ухватил его за руку и рывком помог подняться. «Вы не будете больше работать преподавателем, Эрми. Позорище!» – прошипел ректор. «Минуточку, минуточку, профессор!» Примеряющий понял руки сью. «Это неприемлемо! Увольнять педагога за его исключительный профессионализм и наблюдательность!» Красный как помидор вояка, сам ректор и добрая половина зрителей вытаращились на этого странного студента с искренним удивлением. «Вы что, и вправду агент, у которого есть миссия, для выполнения которой вы используете свою учебу в академии?» «О, да, профессор, я и вправду агент». И у меня есть миссия, для выполнения которой я использую академию. Мистер Эрми обладает всеми качествами, необходимыми для работы на подготовительном отделении. И у него потрясающая чуйка на людей. Но я не зря сказал, что с моей стороны основная претензия к нему в том, что он не хочет говорить как нормальный человек с нормальным человеком. Ведь дьявол всегда в деталях, верно? О каких деталях может идти речь, если ты хренов шпи... Эрми скис под взглядом рефери. «Да все очень просто, мистер Эрми. Те люди, агентом которых я являюсь, давно умерли, и их дети умерли, и дети их детей, и моя миссия никак не связана с промышленным шпионажем или нанесением вреда монархии Яра и ее населению прямо или косвенно. Если получение знаний, умений, навыков и материальных ресурсов, необходимых для ее исполнения, тут являются преступлением, то я покину Яр немедленно». «А может, ты просто врёшь, а?» – нахмурился Эрми. «Это повод для конфликта, мистер Эрми?» – широко улыбнулся в ответ Сью. Ветеран только глаза отвёл, а Зборовский сказал. «Вам нужно будет сменить секцию, мистер Виньард. Как насчёт лёгкой атлетики?» И Сью был готов поклясться, что ректор подмигнул ему.